Глава двадцатая. Мой повелитель. «Кому отдадим?» Долговязый Шоги проводил взглядом камень сердца у меня в ладони. «Тебе?» — раз ты первый спросил. Я поднял добычу и бросил ветерану. «А дальше по алфавиту. Сначала Мона, потом Николас. И по кругу. Но помните, ни в коем случае не набирайте алтарей смерти больше, чем у вас есть своих». «Когда мы только собирались, и ты об этом предупреждал, я думал, что это шутка. А вот теперь мне совсем не смешно», — выдал Николас. А потом, в противовес своим же собственным словам, заржал во весь голос. «То ли еще будет?» — я кровожадно усмехнулся. «Лично на мой взгляд, наша главная проблема сейчас — это хватит ли вас и остальных на то, чтобы перебить всех из клана Ворона. А то вдруг он окажется слишком многочисленным» и нам придется проводить серьезный дополнительный набор, чтобы было кому раздавать добытые сердца. Теперь уже все остальные усмехнулись в ответ на мою речь. Так и должно быть. Я немного поднял народу настроение. Теперь бы еще самому расслабиться, но, увы, пока я не призову еще хотя бы трех воинов из одного клана и не буду уверен, что смогу довести охоту на пернатых до конца, об этом даже нет смысла думать. Ну что, постаравшись сконцентрироваться на деле, я посмотрел на шоги. «Время принимать новую силу!» «Согласен!» — кивнул долговязый, а потом сосредоточился на лежащем в его ладони камне. Несколько мгновений тот как будто дрожал от его взгляда. Потом треснул и обратился в зеленый дым, тут же впитавшийся прямо в руку. Я перевел быстрый взгляд на запястье и успел увидеть, как на кисти шоги начинает проступать полоска нового алтаря. «Кажется, у нас получилось!» «Продолжай!» В голове раздался томный голос старухи. Меня от него чуть в дрожь не бросило. Не от неожиданности, а от бесконечного желания подчинить себе нового странного чужака, которое было просто невозможно не заметить в словах повелительницы смерти. Впрочем, для меня сейчас главным было другое. Старуха явно смогла засечь смерть своего слуги, но, похоже, пока не придала значения тому, кого и как именно мы убили. Или не смогла эти детали рассмотреть. Я бы поставил на этот вариант. Учитывая, что Сан-Вульф сейчас далеко, думаю, и его новая старая хозяйка сейчас вместе с ним. Так что надо продолжать, желательно без остановок. А еще было бы хорошо устроить отвлекающий маневр, что-то способное привлечь внимание той, кого считают врагом Демиурга. И, кажется, после вчерашней ночи я знаю, кто мог бы это устроить. Уверен, старуха уже тоже слышала сплетни о человеке из будущего, работающем на Клан-Хо. Так почему бы мне не сымитировать появление этого самого человека, когда повелительница смерти соберется возвращаться в башню? Сможет ли она отказаться от возможности разобраться в этой тайне? Я думаю, что нет. Продолжая прикидывать детали нового плана, я не забывал и о нашей охоте. Мона выманила на меня нового скелета-одиночку, и я снова начал поливать его зеленой слизью. Важный момент. Куда заведет эту тварь усиление и трансформация на этот раз? Я усилил дождь из слизи и мысленно скрестил пальцы, глядя, как начало изменяться тело недавнего костяного воина. Мышцы, кожа, внутренние органы. Все шло, как в прошлый раз. Перья. Я победно сжал кулак, увидев, как на теле противника проступают черные перья, а над щелью, которая скоро превратится в рот, вырастает клюв. Воин-страж, клан Ворона. Стихия смерть, тип необычный. У нового противника было немного другое название. Но главное, он принадлежал к нужному мне клану, а с остальным еще успеем разобраться. Например, с новыми способностями и новой тактикой. Я проследил, как перья ворона прижались к его телу, словно дополнительная броня, а потом начали отливать тяжелым стальным блеском. Только я подумал, что защиту у нового воина будет помощнее, недаром в его названии было слово «Страж», как Николас попробовал запустить в него свой антилечебный огонь. И тот просто стек по вороньей броне, словно капли воды. Кажется, с этим мы не справимся, заметил Шоги, впрочем, и не думая отступать. Наоборот, долговязый ветеран уверенно двинулся вперед, стараясь связать противника боем. Кстати, из плюсов. Новый ворон двигался явно немного медленнее своего предшественника. И если с прошлым удавалось справиться только за счет командной работы и помех стихии и зла, то тут для сдерживания хватало и одного Шоги вот только, увы. Это никак не помогало с уничтожением противника. Даже ударив все вместе, и я, и ветераны, и даже гоблин-кадавр, мы не смогли снести все жизни ворона. Тот только гортанно усмехнулся и, как танк, продолжил неспешные, но неудержимые попытки добраться до своих жертв. «Отступаем», — предложила Мона. «Если мы уйдем к себе, а потом вернемся, возможно, ворон-страж уже исчезнет, и мы попробуем вызвать опять его необычного сородича». «Эли не будем вызывать, а вперед своим ходом. Вдруг на ближайших этажах противники будут попроще», — добавил свою идею Николас. «Не будем полагаться на чужие ошибки», — я покачал головой. «Попробуем справиться немного по-другому. Я почему-то вспомнил один из старых мифов Земли о Геракле, как древний герой сражался с Лернейской гидрой, которая, как и наши враги, отращивала себе новые головы и восстанавливалась после любых атак». Геракл победил, потому что начал прижигать раны факелом, не давая им тем самым затягиваться. И у меня как раз есть в запасе огонь, который также может нарушить связи в силе смерти. Мой обман. «Новая атака!» Я приободрил своих ветеранов, попросив опять дружно навалиться на ворона. А когда они это сделали, я сам, вместо того, чтобы бить более мощной стихией зла, окутал воина-стража силой обмана. В итоге, как это обычно и бывает при столкновении моей стихии и смерти, на теле нашего противника начал появляться желтый осадок. Он усыпал все перья ворона, словно грязь, и именно в этот момент я отдал новый приказ. «Николас, огонь!» Усач не заставил себя долго ждать. Он снова повторил свою атаку, замедляющую регенерацию, и на этот раз испачканные желтой грязью перья не смогли ее отвести. «Добиваем!» и отступил назад, продолжая поддерживать реакцию обмана и смерти. А в это время Шоги и Мона при помощи гоблина-кадавра с косой зла довели дело до разгрома. Ворон, конечно, пытался сопротивляться, но его главной силой была именно огромная защита. А когда мы смогли через нее пробиться, он оказался обречен. Понадобилось почти 20 ударов, в два раза больше, чем нужно было для прошлого противника. Но в итоге и этот ворон был рассечен на части, А на каменный пол башни упало новое сердце смерти. Какой он красивый. Мона помня, что эта награда по очереди полагается ей, присела рядом с камнем. И именно в этот момент я понял, что несмотря на грубую, будто выточенную из дуба фигуру, несмотря на такие же жестокие шуточки, как у остальных ветеранов, передо мной все таки девушка. На мгновение она выглянула наружу, заставив невольно улыбнуться и меня, и Шоги, и даже порой непробиваемого Николаса а потом снова пропала. Но я запомнил этот момент. Да, временами люди становятся теми, кем им хочется или необходимо быть, но при этом где-то внутри, даже если никогда и никому этого не показывают, они всегда остаются сами собой. Девушка поглотила сердце смерти, заполучила новую линию на запястье, и мы продолжили охоту. За следующий час мы разобрались еще с пятью воинами и тремя стражами, доведя счет добытых камней ворона до десяти. «И тогда я понял, что мне пора уходить. Тут ветераны пока смогут обойтись и без меня, а вот подготовить операцию для отвлечения внимания, чтобы старуха не нагрянула по нашей душе раньше времени, этого уже никто, кроме меня, не сделает». «Ты серьезно думаешь, что мы справимся сами?» спросил долговязый Шоги, когда я рассказал о своих планах. «Да, как мы будем замедлять воинов и снимать защиту со стражей, если тебя не будет?» добавил Николас. «Твой гоблин-помощник неплох» но вряд ли он с этим справится. Или ты просто не использовала его на всю мощь? «Нет, гоблин не так крут», — я улыбнулся. «А вот вы, наоборот, можете гораздо больше. Надо просто обеспечить вам необходимое оборудование». Чем я и занялся. Попросил Шоги вырастить мне из своей стихии горячего дерева пару дубинок, потом создал в их изголовьях по пирамиде и закачал внутрь энергию. В одну палку — зла, в другую — обмана. Получилось что-то вроде факелов или батареек с разными типами стихий, которые при желании можно будет выпускать наружу. «Вот эту я показал на дубинку со злом. Будете использовать для замедления в сражениях с обычным вороном. А эту...» Пришла очередь дубинки с обманом. «Для снятия защиты со стража. Получается, двое, я и еще кто-то с артефактами ослабляет врага, а третий с помощью гоблина добивает», — задумался усач. «А что, должно получиться». «Стоп!» — подняла руки вверх Мона. «Мы забыли про усиление. Если кот уйдет, то кто будет наполнять врагов энергией смерти, чтобы они прошли трансформацию?» «Хм...» — я сделал вид, что задумался. «А ведь ты права. И что же нам делать? Вот будь у нас хотя бы один адепт стихии смерти, пришлось выдержать паузу секунд в пять, чтобы до ветеранов дошло. Все-таки не привыкли они еще к своей новой силе». «Ничего, я их еще превращу в грозу этого мира». «Демиург им в задницу!» — выругалась девушка. «Да ведь мы сами теперь можем это делать и плевать на все запреты Демиурга». Я показал ветеранам большой палец, дождался следующего врага, чтобы убедиться, что у них действительно не будет проблем и что мои артефакты сработают. Так все и вышло. Призыв стихии смерти создал нового ворона, дубинки помогли его победить, а новое сердце пополнило коллекцию. В общем, можно было спокойно уходить, что я и сделал. «Не забывайте про камни зла у вас в ушах!» Я напомнил о связи, а потом открыл портал в обычный мир. «Как устанете или будут проблемы, зовите. Ну, а если все пойдет по плану, то приведу вашу смену через пять часов». «Можешь не торопиться!» — помахала мне руками троица ветеранов и бросилась в новый бой. «Я же вернулся в доброго странника» и сразу прислушался. Откуда-то с заднего двора доносился странный звук, словно стрекотание сверчков. Раньше тут такого не было. Я даже не удержался, подошел к окну с той стороны и огляделся. Как оказалось, это Санни, как я и просил, взялась за проверку своих сестер. Вот бывшая воительница Света вытянула руку вперед, из кончиков ее пальцев сорвались нити смерти, которыми она попробовала достать замерших в отдалении девочек. Дай я! Вперед! Шелли повернулась к средней сестре, чье имя я наконец-то узнал. А потом их лица неожиданно побледнели. Я было подумал, что кто-то от напряжения собрался упасть в обморок, но тут заметил кое-что еще. У каждой из девочек из-под верхней губы показались узкие длинные клыки. А потом они со всех ног бросились в разные стороны, уворачиваясь от нити смерти запущенных Санни, словно две бледные молнии. Маленькие ноги в сандалиях быстро стучали по камням мостовой, Даже по отвесным стенам домов и именно эти быстрые мерные шлепки и давали тот странный звук, что привлек мое внимание. «Надо же! Вот как выглядит боевая форма стихии крови!» Я перечитал описание сестер, а потом невольно вспомнил Кейси. Она ведь тоже развивала это направление силы. Интересно, а как далеко она смогла зайти? Как много добилась? Решив никого не отвлекать, я отошел от окна и тихо пробрался в свою комнату. Подготовка моих новых сторонников никуда не убежит. А вот чем раньше я смогу убедиться, что старуха будет занята и не нагрянет в свою башню раньше времени, тем мне будет спокойнее. Главное, не наделать глупостей. Я еще раз прокрутил в голове детали своего плана. Была там пара опасных моментов, но я постарался их нивелировать. А способ заполучить доступ к стихии смерти без риска попасть под влияние старухи точно стоил риска. Прикрыв свою комнату защитной пленкой из стихии зла, чтобы никто не заметил мои манипуляции, я еще раз тяжело вздохнул, а потом потянулся внутрь себя, к своей личности. Еще в мире карика я узнал, что это не просто образ или слово. Личность — это реальность. Это конкретная субстанция, которая формирует мое «я», и из которой это самое «я» можно даже воскресить в случае смерти. И вот я решил попробовать сделать это при жизни. Я уже создавал своих двойников во время войны с Ра и Атисом. Теперь пришло время повторить этот опыт. Тем более, что в каррии, как оказалось, не я один этим увлекаюсь. Мои мысли невольно перешли на Карика. Он ведь не узнал меня при встрече в усадьбе Бурова Льда. Кажется, что в этом удивительного, если Демиург еще молод, и мы, допустим, еще не встречались. Вот только тут сразу возникает противоречие. А что же тогда было в будущем?» потому что там Карик сначала познакомился со мной и только потом стал наследником Демиурга. Именно наследником, не им самим. То есть, если опираться на наше знание друг друга, то сначала должно быть прошлое, а потом будущее, и вроде бы все нормально. Но если исходить из этапов развития Карика как Демиурга, то все должно быть уже наоборот. В общем, отталкиваясь от этого, я был почти уверен, что мой старый знакомый тоже использовал разделение своей личности, правда, пока не знаю, в каком времени. Я оторвался от своих мыслей, потому что почувствовал, как Сан-Вульф неожиданно стал ближе ко мне. Похоже, старуха закончилась частью своих дел и перенеслась в новое место. Надо бы мне поторопиться. Я отбросил все посторонние мысли, снова сосредоточился на себе, а потом отделил 25% личности и сформировал свою полную копию, выбрав в качестве основы стихию тени. Да, я в свое время не довел ее до высшего божественного уровня, как зло или обман. Но сейчас мне был нужен не двойник-боец, а именно что двойник-человек. А для этого и энергии такого уровня более чем достаточно. «Привет!» Я посмотрел на выросшую передо мной точную копию и немного поправил ей черты лица потом подумал и полностью избавился от всех волос. Вот теперь двойника точно никто не сможет соотнести со мной, а стихия тени, невольно проглядывающие в его теле, добавят тому уникальности. Как минимум, за счет похожести хотя бы по названию на второго тайного врага Демиурга. «Значит, ты хочешь, чтобы я добрался до старухи и рассказал ей о будущем?» Двойник открыл глаза и посмотрел на меня. «Да», — кивнул я, — «скажешь, что знал Карика». И она уже заинтересуется. Потом соотнесет то, что ты обычный человек, и то, что кто-то похожий стал советником клана Хо. Это добавит еще интереса. «Не боишься, что она меня выпотрошит и поглотит?» — спросил двойник. «Постарайся до этого не довести», — ответил я. «Проклятие! Как же неудобно разговаривать с самим собой! Он, я, знает все, в чем я сам сомневался и считал не самой надежной частью плана. И вот теперь проговаривает это вслух». Начинаю понимать, почему этот прием не получил широкого распространения. «А если все же дойдет до драки, просто убей себя. Я добавлю пирамиду с дополнительной энергией зла под твоим сердцем. Запахнет жареным, она сама распадется и растворит тебя. А ты через зло впитаешь в себя обратно свою личность и мои воспоминания. Оно же не даст смерти добраться до них слишком быстро», — кивнул двойник. «Справедливо. Тогда второй вопрос». «Тебе не кажется, что если рассказать о будущем слишком много, то мы дадим старухе лишние козыри? Если бы мы знали, какие у нее цели, или что именно она уже знает, было бы проще. А так, результат непредсказуем». «Да, это было второе сомнение, которое меня мучило, но, к счастью, я смог найти управу и на него». «Именно поэтому я тебя и побрил», — улыбнулся я и указал на девственно чистую голову своего двойника. Когда будешь общаться со старухой, исходя из того, что ты Дэвид Джонс, наш лысый, и рассказывай только то, что знал он. То есть никакой конкретики ни обо мне, ни о Карике, только слухи и взгляд со стороны. Таким образом, мы не дадим в руки Владычицы Смерти новую силу, но отвлечем ее внимание минимум на пару дней. Думаю, ты сможешь настолько растянуть нашу историю? Я посмотрел на двойника, и тот уверенно кивнул. «Да, когда надо, я могу болтать просто бесконечно долго, так что осталось разобраться с одной последней мелочью. Как подбросить своего двойника-старухи с учетом того, что у меня нет доступа к порталам? Впрочем, и здесь у меня был план, и я был почти уверен, что он сработает. «Идем», — я посмотрел на двойника. «Надо добраться до усадьбы бурого Льда, пока там не успели прибрать весь устроенный мной вчера беспорядок».